глава 15 на девишник народ отбирала ираида она позвала самых прогрессивных придворных дам в том числе и фрейлин ленки ну и ее саму куда уж деваться вообще-то свете тоже следовало набрать себе фрейлин раз уж придется оставаться в этом мире все-таки будущая императрица надо соответствовать титулу но прямо сейчас на девишнике она решила об этом не думать вот выйдет замуж, станет императрицей, тогда, тогда можно и дальше придворных третировать, а пока небольшой творческий перерыв. И вот во время этого самого перерыва Света и решила научить дам плохому, а именно игре на желание в подкидного дурака. Можно было бы и на раздевание, но тогда Света не поручилась бы за нравственный облик шокированных жителей дворца. Да и вообще хорошего, как говорится, понемножку. А то слишком жирно будет. Девишник устроили в гостиной Светы. Слуги украсили ее живыми и искусственными цветами и шарами. На двух столиках в разных концах комнаты стояли выпивка и закуска. Часть алкоголя была Свете знакома. Например, эльфийское вино в стеклянных бутылках. А на другую часть она косилась с интересом. Надо ж понять, что там пузырится в небольших пузатых графинах и почему это заманчивого синего цвета. Вот эту синюю жидкость Света и решила продегустировать. «Смотри, быстро опьянеешь. Это вампирская лодья», – заботливо предупредила Ленка. «Она легко усваивается организмом». Света только рукой махнула. Один раз она уже пьянела. Ничего страшного не произошло. Даже на столе не танцевала, хоть и напрасно. Так что она прокинула в себя рюмку сладковатой лодии и спросила у Ираиды, есть ли в этом мире карты. Как оказалось, есть. И очень скоро Света начала обучать основам игры всех желающих. Первый раунд сыграли просто так, примериваясь к умениям партнеров. А вот потом... Потом игра пошла живей. Ведь каждый стал загадывать желания. «Петухом кричи!» Настаивала Света, повернувшись к проигравшей Ленке. «Что значит «не могу»? Ты продула?» «Продула. Мне? Мне. Ну вот и выполняй мое желание. Пока что-нибудь другое не пожелала». «Да не трусь ты. Вот, держи, выпей. Ну?» Петух из Ленки получился, конечно, отвратный. Впрочем, Ларса, одна из фрейлин, изображала хромую лесу еще хуже. Совершенно ненатурально. Так что Ленка была еще не худшим вариантом. Пять раундов пролетели быстро, как будто их и не было. А вот на шестой случилась заминка. дари стоял возле открытых дверей гостиной, вслушивался в голоса оттуда и слабо понимал, что там могло происходить. «Петухом кричи!» — голос истинный. «Что значит «не могу»? Ты продула?» «Продула». «Мне?», Мне? Ну вот и выполняй мое желание, пока что-нибудь другое не пожелала. Да не трусь ты! Вот, держи, выпей, ну!» Затем через несколько секунд ор, мало похоже на петушины. Скорее на тоскливый вой волка, потерявшего пару. Дарий даже вздрогнул от ужаса. Заглядывать в комнату он не хотел. Хватит, один раз уже опозорился. Растянулся на полу. Ему хватало того, что он слышал. После петуха через несколько минут взрыв хохота. И снова истинная. Это не лиса, это индюк, у которого случился инфаркт. Ларса, пожили птичку. Эх, Вику бы сюда. Мы бы вам здесь показали, как играть на желание. Сразу же после этих слов во всем дворце резко потемнело. Как будто свет погас, причем везде. В гостиной истинно раздались испуганные возгласы. Но тут свет включился и перед Дарьем на пол с громким криком свалилось нечто. Больше всего непонятное создание было похоже на человека, с головой, ногами, руками и туловищем. Вот только не могло похвастаться ничем человеческим. Тело все в свалявшейся шерсти, на голове колтуны, на лице. То, что на лице Дарий даже описать не мог. Рытвины какие-то, причем зеленые. Пока Дарий рассматривал нечто, из гостиной высыпал народ. Истина почему-то тут же бросилась к чудовищу, захлопотала вокруг него. Фрейлины заохали. Сестра побледнела. Бабушка обвиняюще прищурилась. Опять подслушивал. Прошептала она так, чтобы никто не слышал, подойдя к Дарью поближе. Он покраснел. Брачная жизнь почему-то упорно не желала складываться еще до брака. Родственники были настроены против Дария. На истину он сам смотреть не мог. В общем, никакой радости, на которую он так надеялся с появлением истины. Она между тем что-то приказала. Две фрейлины покрепче нагнулись, подхватили чудовище за руки и ноги и поволокли в гостиную. «Что они делают?» – обалдело спросил Дарий. «Первую помощь девушке оказывают», – просветила его бабушка. «Девушке?» На языке так и крутилась, как ты сумела определить пол этого нечто? Бабушка покрутила пальцем у виска. В себя приди, обычная девушка, в шерстяном халате, с маской на лице, после ванны. Здесь что, девушек мало? Все еще не придя в себя после шока, задал глупый вопрос Дарий. Зачем еще одна? На этот раз пальцем покрутили у виска Дария.